Глава двадцать вторая, в которой мы закупаемся, заселяемся, и я считаю плюшки. Возвращаясь следом за звездочетом, я решил поэкспериментировать и спрятать громоздкий лук в свободную ячейку инвентаря. Благо лишнее у меня как раз недавно появилось, после достижения первого предела неоспоримости. Когда это легко у меня получилось... Стало очевидно, что с весом лука я не ошибся, и он действительно легче килограмма, несмотря на впечатляющие габариты. Обратно доставать лук из ячейки я не стал, и слеза очень удивилась, когда параллельно с ее заказом полусотни болтов для купленного арбалета, я попросил у звездочёта те же полсотни, но уже длинных стрел для лука и вместительный колчан под них. Стрелы с колчаном мне обошлись в 75 спаранов. еще 10 спаранов с меня списали за пять комплектов тетивы с удобными креплениями на концах, позволяющими нацепить тетиву на лук считанные секунды. Еще за полторы сотни спаранов докупил по сотне патронов к винтовке и стечкину. Ну и потом скупил у старика карты аж 32 стабов, 21-го юго-восточного региона континента. Со скидкой за опт, отжатую прижимистого старика моей хваткой и языкастой подружкой, каждая новая карта обошлась мне в 75 спаранов. Соответственно, за все я заплатил 2400 спаранов. Но эта дорогая покупка стоила того. Вместе со стабами открылись окружающие их леса, поля, горы, овраги, реки, озера, болота... и даже значительные участки окаймляющие регион окраинные черноты, так что на моей общей карте территории 21 первого юго-восточного региона, составляющей приличный кусок континента, практически не осталось черных пятен. И, разумеется, после разблокировки каждой новой карты мне приходили одинаковые, как братья-близнецы, системные уведомления с прибавками очков развития к характеристикам. знания и картография, и ростом навыков торговли и телепатии. Подытоживая совокупную статистику 32 уведомлений, всего я получил от системы плюс 160 к знаниям, интеллект плюс 1, 320 к картографии, интеллект плюс 3, плюс 320 к торговле, интеллект плюс 2, и плюс 640 к телепатии, 2 стикса плюс 3. Кроме того, чтобы не таскать с собой огромный мешок трофеев, я решил перевести оставшуюся часть своей половины, разделенного со слезой богатства, в жемчуг. Его хватило на три красных и две черных жемчужины, после покупки которых моя потенциальная наличность сократилась до скромных 1135 спаранов. Их я забрал в виде одной узелковой и трех гладких янтарных нитей. с доплатой из своих средств 126 спаранов, после чего у меня в кошеле осталось 34 спарана, две белых и 18 желтых горошин, к которым прибавилось пять жемчужин и 4 янтарные нити. Слеза, кроме заказа навороченной винтовки, цена которой в ходе яростных торгов просела до 17 250 спаранов, приобрела еще у звездочёта отличный скорострельный многозарядный арбалет с лазерным прицелом и двумя дополнительными обоймами на 10 болтов каждая. Аккурат, как она и рассчитывала. Звездочёт согласился обменять выбранный арбалет на ее ботовский автомат. Отдельно доплачивать ещё 50 спаранов слезе пришлось лишь за полсотни докупленных про запас болтов. На оставшиеся от ее доли богатства 6510 спаранов слеза приобрела у звездочёта две чёрные жемчужины. Ну и, как и я, забрала себе из нашей горы трофеев одну узелковую и четыре гладкие нити антаря и чёрную звезду, доплатив из своих средств шесть спаранов. В общем, вышли мы от звездочёта не особо обременённые покупками зато сильно похудевшими кошелями, но чрезвычайно довольные качеством появившейся там наличности. Сразу отправились в рекомендованную старым менялой гостиницу «Резвый носорог», сняли на три дня местный люкс за десять спаранов в сутки и, попросив доставить входящий стоимость обед в номер, двинулись заселяться. Люкс располагался на втором этаже, и, судя по двери в торце коридора, Располагавшийся особняком на изрядном отдалении от дверей остальных номеров, наше временное жилище имело внушительный метраж. Чур я первая в душ. С порога объявила слеза и в корне пресекаемые приставания добавила: два дня не мылась, грязная как жаба болотная. Рихтовщик, ты пока обойди номер, осмотрись. Короче, не скучай, я скоро. Слеза сбежала в ванную и заперлась изнутри. Мне ничего не оставалось, как последовать ее совету. Я не спеша обошел огромную гостиную с красивой мягкой мебелью, откуда переместился в просторную спальню с шикарной двуспальной кроватью под балдахином из тонкого невесомого тюля. Потом заглянул в уютный кабинет с большим письменным столом и мягким креслом. Здесь задержался. повесив широкий стенной шкаф куртку с разгрузкой и кобуру с пистолетом и пристроив туда же к задней стенке винтовку, колчан со стрелами и рюкзак, предварительно, разумеется, избавленный от переложенного в карман штанов кожаного кошеля. Из кабинета вышел налегке, вернулся в гостиную и тут же нацелился на огороженный барной стойкой за куток в углу. С первых секунд осмотра номера зацепивший меня холодильником со стеклянной дверцей. Благодаря яркой внутренней подсветке, его выставленное на обозрение объемистое нутро не могло не заманить меня полками, плотно заставленными разнокалиберными бутылками и банками. Лимонад и питьевая вода там, конечно, тоже имелись, чередуясь с водкой, виски, ромом и другим сорокоградусным алкоголем. Этим богатством была заставлена вся верхняя полка. На средней теснились разноцветные вермуты, настойки, портвейны и вина. Но меня в первую очередь заинтересовала нижняя полка с баночным пивом. Захватив сразу пяток пол нефильтрованного, выставил их на столешницу барной стойки, присел рядом на высокий табурет и, зацепившись каблуками ботинок за удобную нижнюю подножку, Приступил к дегустации. Расторопный малый в гостиничной форме принес заказанный обед. С моего молчаливого одобрения сервировал стол в гостиной на двух персон. со своего трона, я вручил парнишке с паран за старание. И перед уходом добрая душа решился предупредить меня, что напитки из барного холодильника не входят в стоимость проживания, и за все выпитое, хозяин перед нашим выездом предъявит дополнительный счет, Но озвученные им расценки по два спарана за любой алкоголь с верхней полки, по спарану со средней и по полспарана за банку пива с нижней меня не впечатлили. И после его ухода я продолжил наслаждаться любимым вкусом нефильтрованного. Слеза что то не торопилась выходить из ванной. Я выпил два пива, Дожидаясь обещанного скорого возвращения, но, судя по довольному мурлыканью и плеску воды за стенкой, ожидание ее появления затягивалось на неопределенное как пойдет. Торопить подружку с выходом я не стал. И, распечатав третью банку, решил скоротать ожидания за полезным занятием разобраться наконец с описанием загадочного лука. Доставь его из ячейки, Вновь невольно поразился мощи и хищной красоте странного оружия. Снова акцентировал на нем пристальный взгляд, и вновь вместо информации, как насмешка, сбоку загорелись зеленые вереницы вопросительных знаков. Не знаю, что в тот момент сподвигло сделать этот смешной шаг. То ли сработала пресловутая интуиция, то ли слегка затуманенный третьей банкой пива мозг, Подкинул шальную идею чисто по приколу. Короче, не суть. Главное, я повелся на неожиданное озарение и, запив черную жемчужину глотком живца, сосредоточился на лежащем в ладонях луке и мысленно запустил мантру самовнушения. «Хочу привязать предмет! Хочу привязать предмет! Хочу привязать предмет!» Через несколько секунд перед глазами ожидаемо загорелись красные строки системного запроса. Внимание! Вы активировали процесс привязки предмета. Вместо его описания ниже загорелась миниатюрная трехмерная проекция моего лука. Характеристики – плюс 10 к знаниям, плюс 10 к телестикса. Навыки – плюс 65 к гипнозу. Укажите наименование привязанного предмета. Хмыкнув, мысленно окрестил лук разящим. Данное мною имя тут же появилось в пустой строке. Процесс привязки запущен. Удачной игры. Красные строки перед глазами погасли. Я снова глянул на лук пристальным взглядом и хищно ухмыльнулся. Сработало. Вместо вопросительных знаков сбоку появились зеленые строки информационного описания. Разящий, привязанный предмет. Доступно 41 возрождение. Владелец – рихтовщик. Легендарный серый лук Зоэ. Вождя племени Вантунгов. Утерян племенем на континенте в битве трёх ветров. Персональный предмет. Его владельца может быть только член племени Вантунгов. Скорострельность. Без ограничений. Зависит от физических возможностей владельца. Прицельная дальность стрельбы. Без ограничений. зависит от физических возможностей владельца пробивная способность стрел без ограничений зависит от физических возможностей владельца материал наборных пластин чешуя хвоста и рыгла прочность элитная показатели атака 6 ловкость 6 дух стикса 6 бонусы нет улучшения нет из ступора меня вывел мощный приступ кашля вызванный удушьем. Оказалось, читая параметры потрясающего оружия и тихо офигевая от своей сумасшедшей удачи, я затаил дыхание и обнаружил сие досадное недоразумение только когда стал задыхаться. Надо же, как неожиданно вдруг пригодился мой статус побратима племени Вантунгов. Хотя внешне я, разумеется, ни разу не похож на серокожих воинов племени, но благодаря оставленной вантунгами татуировки, Формально я как бы являюсь их братом. И этого оказалось достаточно, чтобы легендарный Лук признал меня своим владельцем. Но на этом сюрпризы не закончились. Расщедрившаяся на плюшке провидение неожиданно подкинуло мне еще один потрясающий подарок. Перед глазами загорелись строки нового уведомления. «Внимание! Вы употребили черную жемчужину!» Опыт – плюс 1000. Очков свободного распределения характеристик – плюс 1000. Внимание! Употребленная вами черная жемчужина открывает дар Стикса второй шанс. Постоянный бонус за открытый дар. Ловкость – плюс 3 к показателю игрока. Фраза-активатор, запускающая действие дара – отскок. Описание первой ступени дара. Позволяет отмотать время обратно на 3 секунды. Период действия дара. 3 секунды. Откат дара – 1 час. Расход Духа Стикса – маны на действие дара – 17 единиц шкалы Духа Стикса. Разблокирован навык «Шаман». Навык «Шаман» – плюс 14. Разблокирован навык «Телекинез». Навык «Телекинез» – плюс 18. Внимание! У вас достаточно параметров для активации первой ступени Дара Стикса «Второй шанс». Для активации первой ступени Дара Стикса второй шанс необходимо поднять характеристику Интуиция до 1000 очков. Для активации второй ступени Дара Интуиция до 3000 очков. Для активации третьей ступени Дара Интуиция до 6000 очков. Для активации четвертой ступени Дара Интуиция до 10000 очков. Наличие у вас развитых навыков гипноз и телепатия позволяет самостоятельно активировать Первую ступень до растикса второй шанс. Желаете немедленно активировать первую ступень до растикса второй шанс? Да, нет. Конечно, я захотел. После чего у меня снова дико разболелась голова, уже имея за плечами опыт прохождения через этот мини -ад. В этот раз я стоически, без единого стона, выдержал и раскаленные гвозди в висках. и кратковременную слепоту. Через несколько мучительных секунд головная боль исчезла так же внезапно, как и началась. Зрение полностью восстановилось. Я разом половинил только что вскрытую четвертую банку и стал читать загоревшиеся перед глазами красные строки очередного уведомления. Внимание! Активация первой ступени Дара Стикса «Второй шанс» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 20 к интуиции, плюс 10 к реакции. Навыки. Плюс 28 к алкоголизму, плюс 34 к телепатии, плюс 40 к гипнозу, интеллект плюс 1, плюс 22 к шаману, плюс 28 к телекинезу. Дочитав, захотел испытать новый дар. Раздумывая, как это поэффективнее сделать, Снова поднялся со столешницы отложенной во время приступа головной боли лук. «А что это за палка такая странная у тебя в руке?» Вопрос, неожиданно появившийся на пороге ванной слезы, застал меня врасплох. И само собой вышло, что я счел возникшую ситуацию, идеальной для проверки дара. «Отскок!» – небрежно бросил в ответ фразу-активатор. После чего тут же моргнул. и вдруг обнаружил, что рука только-только подхватывает со столешницы лук. Скосив глаза на дверь ванной, заметил, что она начинает открываться, и мгновенно спрятал лук в свободную ячейку инвентаря. «Ого, уже четыре банки успел выдуть!» — хмыкнула появившаяся на пороге слеза. «Силен, однако!» Об нам три секунды назад луки, она даже не заикнулась. потому как время откатилось, и получается, что она его как бы и не видела. Млять! но я-то слышал, что она его увидела. Как бы выяснить это наверняка?» «Слеза, а ты ничего у меня в руке только что не заметила?» «Ты о чем это?» Подойдя, подружка цапнула последнюю банку, тут же вскрыла и жадно к ней присосалась. «Ну, несколько секунд назад, может, у меня было что-то в руке, и ты это заметила?» Продолжил я допытываться. «Странно, по вкусу вроде обычное пиво», — выдала подружка, оторвавшись от банки. «Ты с чего окосел так, мелок?» «Да с хрена ли окосел то «Вот и я не пойму. Буровишь фигню какую-то. Было, блин, в руке что-то, не было». «Откуда я нафиг знаю, что там у тебя было? Я аж на твоих глазах только-только из ванной вышла!» «Ну, думал фокусом тебя удивить», — соврал я, не желая после такого разноса признаваться в эксперименте, невольной участницей которого стала слеза. «Не вышло». «Иди давай мойся, фокусник блин». Я побрел к распахнутой двери ванной. Перед глазами загорелись строки уведомления об использовании дара. Внимание! Активирован дар второй шанс. Характеристики. Плюс 15 к интуиции, плюс 10 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу.